«Море есть, а Шаланды нету», — шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Петина на плечо, и тихонько хихикнула. Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил, и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую. «Парус!» — восхищенно вздохнула Мотя. Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Все как там, даже парус. И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной глубине которого таял маленький парус дедушкиной шаланды, легкий и воздушный, как чайка. Под ним струя светлее лазури, Над ним луч солнца золотой, А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой. 1936 год. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Игорь Ильин.